Девять Окажись рядом Эдди, он бы, конечно, вспомнил миссис Мислобурски, которая жила чуть подальше в его же квартале. Миссис Мислобурски в феврале, после обрушившейся на город снежно-дождевой бури, когда тротуар блестел льдом, который еще не успели посыпать солью. Но никакой лед не мог удержать ее от ежедневного похода на рынок, на Кас-Лавеню, за мясом или рыбой. или в церковь по воскресеньям. Потому что во всем Кооп-Сити миссис Мислобурски была самой набожной католичкой. Вот она и шла, широко расставляя толстые, обтянутые плотными розовыми лосинами ноги, одной рукой прижимая сумочку к необъятной груди, размахивая второй для равновесия, опустив голову, высматривая островки Золы, которые уже присыпали лед около своих домов, Некоторые ответственные дворники. Иисус и Дева Мария благословите этих людей. И предательски опасные полоски раскатанного льда, которые могли заставить разъехаться её большие розовые колени, и она могла упасть на задницу, хуже того, на спину, а это могло привести к перелому позвоночника, и её парализовало бы, как бедную дочь миссис Бернштейн в автомобильной аварии в Мамаранеке. Да, такое случается. Она полностью игнорировала насмешливые крики детей, среди них часто были Генри Дин и его маленький брат. И шла своим путём, опустив голову, размахивая одной рукой, другой прижимая к себе старую чёрную дамскую сумочку. полной решимости никогда ни при каких обстоятельствах даже при падении не расстаться ни с самой сумочкой, ни с её содержимым, в случае чего упасть на неё, как Джо Намах падал на футбольный мяч, когда защитники сносили его. Именно так Ищ из Срединного мира в теле Джейка шёл по участку подземного коридора, который ничем не отличался во всяком случае для него от любого другого участка. Прочим одно различие он всё же заметил. По три дыры в боковых стенах, закрытые большими стеклянными глазами, от которых шло низкое ровное гудение. Одной рукой он нёс что-то очень похожее на ушастий каптуника с крепко закрытыми глазами. Будь они открыты, Джейк, возможно, и догадался бы, что стеклянные круги проекторы. Но скорее всего, он бы их просто не увидел. Медленным шагом Уайш знал, что преследователи всё ближе, но понимал, лучше медленно двигаться, чем упасть. Широко расставляя ноги, практически не отрывая их от земли, прижимая Эйка к груди, точно так же, как миссис Мислабурский прижимала сумочку, когда тротуар покрывала ледяная корка, он миновал стеклянные глаза. Гудение стихло. Он прошёл достаточно «Очень уж тяжело ходить по-человечески. Изматывает да нельзя. Так же трудно находиться и рядом с думающими машинами Эйка». Он почувствовал желание повернуться и посмотреть на них. «Ах, эти сверкающие зеркальные поверхности!» Но нет. Посмотрев, он мог впасть в транс. А может, случилось бы и что-то похуже. Он остановился. «Джейк, открывай глаза! Смотри!» Джейк попытался ответить «хорошо» и тявкнул. Смех, да и только. Осторожно открыл глаза и увидел по обеим сторонам коридора выложенные кафелем стены. Лишь кое-где в швах пробивалась трава и папоротники, но в основном он видел плитки. И находился не на тропе в джунглях, в коридоре. Оглянулся и увидел прогалину. Трицератоп забыл про них. Он склеснулся в смертельном бою с тирана с орбитом. Этот эпизод из потерянного континента также сохранился в памяти Джейка. Девушка с впечатляющими Бубу наблюдала за битвой, уютно устроившись в объятиях Сазара Ромеро. И когда мультяшный тиран Осорбет сомкнул свои гигантские челюсти на голове Трицератопса, девушка уткнулась лицом в широкую грудь Сазара Ромеро. «Виш!» — тявкнул Джейк. Но с тявканьем получилось не очень, и он переключился на ментальную связь. меняемся. Уиша предложение это только обрадовало. Больше всего на свете ему хотелось вернуться в собственное тело, но прежде чем они успели поменяться, преследователи их увидели. "Они!" закричал один с бостонским акцентом, тот самый, что крикнул папа стал обедом. "Вон они! Взять их, застрелить!" И когда Джик и Уиш менялись разумами, перебираясь в свои тела, Первые пули уже прорезали воздух как щелкающие пальцы.